Глава десятая. Аукцион. Дело шла по широкому светло-зеленому коридору, гордо подняв голову. Уголки ее губ слабо подрагивали, выдавая затаенную радость. Она подошла к двери из темно-красного металла и постучала. Спустя мгновение та медленно открылась. Дело шагнула назад, вглядываясь в проход. «Здравствуйте, вы меня звали, господин Кэллин?» Внутри кабинета сидел беловолосый старик. Закончив что-то писать, он поднял на нее взгляд бездонных черных глаз. Дверь захлопнулась. «Звал, Дили, звал. Поздравляю тебя с повышением. Ты получила его заслуженно». Старик говорил медленно, растягивая слова. «Благодарю вас». Губы сами собой расползлись в довольную улыбку. «Вижу, не только твоя новая ученица радует тебя, но и ее брат». Кэллион скрестил руки на груди и внимательно смотрел на Диэлу. Та немного задумалась, затем по-доброму улыбнулась, будто вспоминая что-то хорошее. Мия делает успехи. Она неплохо контролирует глаз неба, как и силу родословной. Учится прилежно, слушает преподавателей. В ней нет надменности и испорченности. Это дитя чистое и невинное. Она истинно избранное небо, господин Кэллен. С ее братом все сложнее. Благодаря ему я стала вице-главой храма, но скрывать не буду, его поступки заставляют задуматься. Он попросил взамен жетона изумрудные наборы для своих друзей, что показывает его доброту и отзывчивость. Однако хитростью, заставив трех братьев помочь спасти Филинику, проявил склонности интригана и расчетливый ум. Думаю, его потенциал не ниже, чем у сестры, и нельзя дать ему свернуть с правильного пути. М да, Кэлен сидел ровно и неподвижно. Не зря Орден дамы ему перо дал, Малец явно не так прост. Кстати, об Ордене. Интригуя против своих же, не боишься наказания? Нет, дело качнуло головой. Вы же знаете, что я и Шула Астра стоим в разных фракциях Ордена. Я своим умом выкрала с его территории артефакт. Орден не обращает внимания на внутренние мелкие склоки, списывая на соперничество. Конечно, пока оно в разумных пределах. Ну что ж...» Келлин кивнул своим мыслям. «Ты свободна. Завтра можешь забрать значок вице-главы и приступить к работе». «Слушайся». Дело поклонилось и грациозно вышла, аккуратно прикрыв дверь. Кому же ты на самом деле предана, дело прекрасное? Храму, ордену Адама или, может, только себе? Келлин еще некоторое время буравил закрытую дверь взглядом, обдумывая разговор. Нель шагал по оживленной улице, осматриваясь по сторонам. «Сюда, господин». Чуть вперед вышел первый и повернул налево в небольшой переулок. «Первый. Мы идем в банк, а я почти ничего не знаю об аукционе, только общую информацию». Нель следовал за Цербером, даже не стараясь запомнить путь. Они несколько дней назад приехали в столицу префектуры Вуна, мегаполис второго порядка, Тольт. Численность его населения достигала 8 миллионов человек, а в день аукциона пополнялась двумя миллионами приезжих. Аукцион «Желтого неба» начал свой рассказ первый, свернув в еще один переулок. Это невероятно масштабное событие, дающее толчок в развитии всего континента. Благодаря ему люди из разных стран и городов получают возможность обмениваться ресурсами. Высший бог Сикка был гением, который создал невероятную систему. В то время это было прорывом. Как вы знаете, в битве с вторженцами Сикка взорвал себя и часть «Желтого неба», уничтожив захватчиков и разорвав связь с чужим миром. Но, совершив этот великий подвиг, он не только потерял жизнь, но и почти разрушил Желтое Небо. С тех пор раса Келланов стала самой почитаемой на континенте. Благодаря Сика даже палать Джулами ни разу не проявил агрессию в сторону этой расы. Первый. Нель прервал Цербера. Давай-ка лучше про аукцион. Историю я прекрасно знаю. Ну да. Первый кивнул, собирает с мыслями. Желтое небо — склад, куда со всех точек континента стекаются ресурсы. Немаленькую роль в этом играет и фиолетовый храм. В каждом банке есть специальный телепорт для пространственных колец, и именно через него идет товарооборот. Благодаря продуманной глобальной системе валюта банка самая ценная на континенте, да и не только на нем. Он обменивает валюту на ресурсы в одной точке и продает в другой, где это выгодно. «Сколько же богатств у них!» — пробормотал Ниэль. «Вы правы. В этом плане банк один из первых. Среди других храмов с ним разве что храм смерти сравнится. А может, он и побогаче будет, кто знает». «Монополия на погребение очень выгодна». Ниэль улыбнулся своим мыслям. «Да, вы правы. Но секреты желтого неба намного глубже, чем кажется на первый взгляд». Есть версия, что небо забирает часть ресурсов, постепенно восстанавливаясь. Оно откладывает мизерные, совсем неощутимые проценты, но, учитывая общее количество, это невероятные цифры. И судя по тому, как постепенно растет число признанных небом, все так и есть. Сикка-гений, который даже после смерти продолжает помогать своему небу. Согласен. Нель кивнул, взглядом зацепив промелькнувшую крылатую мышь. Гений. Гений. «Кстати, ты же был на аукционе Снера, я прав?» «Да, был. Первый достал из кольца артефакт, похожий на гармошку, и дунул в него. Раздался писк. Цербер подошел, вытащил из щели стены ту самую летучую мышь и повернулся к Неэлю. Городская мышь Крики очень редкая и живет только в густонаселенных городах. Нам повезло, что мы наткнулись на такую. А насчет аукциона...» «Позвольте мне промолчать. Думаю, вам будет интереснее самому все увидеть». «Хорошо. Нейль не стал возражать. Увижу сам. Первый, а как ты попал к Неро?» «Не могу сказать, что было до этого». Цербер печально улыбнулся, чуть сбавив шаг. Но когда меня нашел Неро Роза, я умирал и не мог вспомнить, где я и кто я. Просто лежал и истекал кровью. Неро как-то смог понять, что я одаренный, и вылечил меня». а после я стал ему помогать с работой в благодарность за спасение. Да, не так легко заслужить доверие. Стать главным помощником Шулы и, можно сказать, управлять всеми операциями Тайной Розы. Не каждый на такое способен, особенно учитывая обстоятельства. Я рад, что отыскал тебя первый. У меня 10 высших абсолютов в Церберах, но никому из них я не смог бы доверить сеть, лишь тебе. Я счастлив, что господин считает меня полезным. Первый коротко поклонился на ходу. «Подожди еще немного», — Нель будто не заметил жеста Цербера. «Став достаточно сильным, я позволю тебе самому выбрать свой путь». «Я готов приложить все усилия». Первый кивнул. «Мы пришли, сперва нужно купить билеты». Здание банка поражало масштабами, как и площадь. Все вокруг пестрело золотом и роскошью. Банк, как и в Борне, был в виде монеты, наполовину скрытой под землей. Через полчаса Неэль выходил из здания, недовольно хмурясь. «Почему так дорого? Это же просто билет для аукциона!» «Как хозяин, Желтый храм имеет право быть жадным. Зато владыкам бесплатно билеты выдают. Хоть на чудики сэкономили. Аукцион через неделю. К этому времени мне нужно много денег. Сам решай, кого грабить, расклад у тебя есть». Голос Ниэля был холоден. «Да, господин, все будет в лучшем виде». «Прими во внимание и тех, кто выступает против Хьоды. Если есть возможность, пусть ими займется сеть. Но чтобы на общем фоне не выделялось, сам понимаешь. Постарайтесь много не убивать». «Да». Первый кивнул. «И сделай так, чтобы нельзя было отследить общее управление. Пусть Цербера и друг друга покусают». «Я вас понял, господин. Попытаюсь создать эффект домино». Цербер улыбнулся. Нель что-то пробурчал в ответ и замолк. Следующие несколько дней по Югхе прокатилась волна террора. Неэль передавал стратегию атак от первого помысленной связи другим Церберам. Были убиты и ранены тысячи людей. А после разгромной речи Хьйоды, когда она обвинила Ларуса Арчи не только в полном провале внешней политики, но и внутренней. Нынешний сын республики стал одним из самых нелюбимых за всю историю Югхи. Неэль! Микки хмуро отложила газету. Неужели все эти люди заслужили смерть? «Да. Я разрешал нападать только на проверенные церберами цели». «А почему тут написано, что при атаке пострадала детская школа, Ниль, Ты обещал, что не будешь трогать невинных. Ты обещал, что будешь помогать людям». Голос Микки был холодным, а взгляд острым. «Я... Ниль замолк, а в голове пронеслось. Как она могла увидеть эту статью? Я же приказал спрятать все свежие газеты». Во время нападения один из церберов своей атакой задел склад с взрывчатыми артефактами. Моя ошибка. Надо было лучше все проверить. Прости. Это моя сила контролирует сеть, пойми. Ты говорил, что будешь защищать слабых, особенно детей. Но из-за твоих действий... Тихо. Нель перебил ее. Я не могу контролировать все на свете. Так получилось. Это статистическая ошибка. Такое бывает. Закроем тему. Ошибка? Глаза Мики налились слезами. Она прошептала. «Это дети, Эль, Это не цифры!» «Все, хватит!» Элика не выдержала. «Я согласна с Ниэлем. Он хотел как лучше, пойми, Микки. Убивая этих людей, он спасает сотни других, которые погибли бы от их рук. А ошибки и жертвы неизбежны». Ниэль наблюдал, как Микки встала и молча ушла к себе. Элика посмотрела на него. «Я пойду, успокою ее». «Не принимай близко к сердцу, она еще не понимает, но поймет». Неэль горько улыбнулся и промолчал. В день аукциона первый пригнал к особняку роскошную карету, запряженную шестью белоснежными лошадьми с огненной гривой. «Ну и зачем?» Неэль недовольно посмотрел на Цербера. «Нужно показать ваш статус. Важно изрек тот. Я же все равно анонимно». Нель поправил белую овальную маску с черными рунами на лбу и щеках и сел в карету. С собой он взял только чудика, оставив Элику и Микки дома. Те понимали, что Ниэлю предстоит важное дело, и не возражали. На аукцион они приехали вовремя, хоть и добирались довольно долго. Новый особняк, который выбрал первый, был на самой окраине города. Сперва неэль положил на свой счет изрядную сумму, а затем они поднялись в зарезервированную специально для них комнату. Спустя полчаса вошел пузатый и низенький мужик в желтой форме и с поклоном передал Неэлю странное прямоугольное устройство. Тот важно кивнул и принял его. И что это? Нель повернул голову к улыбающемуся первому. Это артефакт, через который проводится аукцион. Вам нужно войти в него, как в кольцо. Купленные вами ресурсы появятся вот в этой небольшой выемке. Цербер указал пальцем на сферическое отверстие в устройстве. В пространственном кольце. За него, кстати, придется отдельно платить, поэтому советую купить все нужное за раз в один день. Эти кольца намного дороже обычно, хоть и меньше по объему. Капитализм чистой воды. Везде выгоду найдут. Пробормотал Ниэль. Что, простите? Да ничего. Так, я все понял. Ждите меня тут, постараюсь найти все необходимое сразу. Ниэль прикрыл глаза и мысленно вошел в артефакт храма, появившись в особом пространстве, созданном желтым небом. Оно оказалось с небольшой комнатой с белыми стенами. Посередине стоял столик и два кресла. «Здравствуйте, уважаемые посетители аукциона!» Сбоку появилась женщина в светло-желтом платье. Нель пригляделся. «Ты голограмма?» «Я создана для того, чтобы ввести вас в курс дела», продолжила девушка, проигнорировав вопрос. «В аукционе желтого неба есть два этапа. Продажа и покупка. Для начала вы. Нель молча выслушал длинную речь. После того, как она закончила и исчезла, он рассмотрел свое фантомное тело. Желтое небо само создало его образ, но при желании он мог легко остаться анонимным, изменив внешность. Нель дал мысленную команду, и через несколько секунд в комнате стоял дряхлый старик с отсутствующим глазом и полусогнутой спиной. Нель создал образ из конца своей прошлой жизни, как он его помнил. «Ну что ж, деточки, начнем!» Покряхтывая, он подошел и сел в кресло. «Так, так, что ж там эта деточка сказала?» Губы старика подрагивали в улыбке, а в глазах читалось глубокое удовлетворение. Продажа, да. Сначала надо выставить на продажу. Так, что там у старика в заночке накоплено?» Нель принялся доставать из кольца книги, артефакты и редкие ресурсы, принадлежащие расе мулитов. Все вещи загадочным образом исчезали внутри стола, а на стене в прямоугольной табличке золотыми буквами выступали название объекта и цена, назначенная желтым небом. Нель подслеповато сощурил глаз и вчитался в текст. Продажа. Книга. Ковка методом каменного преобразования. Автор. Каменный мулит. Эскарабиком из вет Тро. Цена — 120 золотых монет. Естественный артефакт. Сердце полубога из расы каменных мулитов. Особенность. При погребении на достаточную глубину со временем станет ядром шахты энергетических кристаллов Земли. Цена — 37 бронзовых карточек. Природный ресурс — зеленый гранит. фу Нель попытался присвистнуть. «Тридцать семь бронзовых карточек. Это, выходит, триста семьдесят тысяч золотых монет. Ничего себе!» Он удивленно покачал головой. «Так, осталось две вещи. Ну-ка...» Нель вытащил красный флажок и положил на стол. Тот исчез гораздо медленнее, чем остальные предметы. На стене проступили слова. «Естественный артефакт. Флаг хранителя массивов. Ранг — полубог. Особенность...» Используется для построения природных формаций и массивов. Цена — одна серебряная и пятьдесят бронзовых карточек. Полторы серебряных! Ха! Ну, Хильдефон, ну, дружище, порадовал старика. Нель ошеломленно пялился на текст. Если суммировать все его накопления, включая сердце полубога, то даже в таком случае не набралось бы столько. Нель выдохнул и достал последний предмет — сущность Земли. «Природный артефакт. Сущность Земли. Высшее окаменение. Цена — 50 бронзовых карточек». «Неплохо!» — Нель довольно кивнул. «Сущность, хоть и была невероятно важным предметом для прорыва в ранг мастера, но для любого, кто выше, она в основном бесполезна. Разве что для алхимии или другой профессии могла пригодиться. Цена в 50 бронзовых карточек казалась ему вполне нормальной». «Так...» С продажами закончили. Теперь нужно написать материалы для обмена. Неэль подошел к табличке с текстом. Рядом возникла надпись Обмен: Пелюля, освобождение и умиротворение уровня полубога. Он наблюдал, как сказанные им слова превращаются в текст. Но когда увидел ценник, Неэль закашлялся! Серебряная карточка! Какого черта так дорого? «Божечки! Это что ж получается, биозархила тоже столько стоит? Ох!» Нель вздохнул и продолжил называть необходимые ему предметы. Металлы для изменения ногтей, сущность огня, входящая в десять лучших, методы развития кошмаров и различные ресурсы, необходимые ему для алхимии и массивов. Закончив, он покобылял обратно и уселся в кресло. «Так, как там она говорила?» Нель прищурился и ткнул пальцем выпуклость на подлокотнике. Перед ним возникла прозрачная золотая монета-банка, из которой донесся ласковый женский голос. «Выберите имя». «Это чем-то похоже на искусственный интеллект. Как храм смог сделать это? Или версия, что их делают с помощью естественных артефактов, признанных и избранных верно? Только желтое небо способно на такое». Ну, как это работает? Очень интересно. «Старик!» — наконец ответил он первое, что ему пришло на ум. «Это имя занято. Выберите, пожалуйста, другое». «Пурпурный старик». «Это имя занято. Вы...» «Одноглазый пурпурный старик». «Это имя занято. Вы...» «Плюшевый мишка!» Нель начал раздражаться. «Это имя занято. Вы...» мягкий плюшевый мишка имя выбрано ваша комната теперь называется комната мягкого плюшевого мишки желаете открыть свою комнату для покупателей и начать процесс покупка нель молчал злобу равя взглядом голограмму желаю процедил он ваш запрос пелюля в освобождении и умиротворения уровня полубога нель замолк Его сердце бешено застучало, а в голове пронеслись мысли. «А вдруг пилюли нет? Тогда с Фили...» Найдено 12 комнат. Двоим требуются ресурсы, выставленные вами на обмен. Из монеты появился прямоугольный лист. На нем было 12 строк с именами владельцев. Напротив каждой стояла оценка стоимости пилюли. Две были выделены. Именно эти комнаты в списке обмен указывали то, что было у Ниеля. Некоторые пилюли стоили меньше серебряной карточки, а некоторые больше. Все зависело от качества. «Убери все, оценка которых ниже 80 бронзовых карточек», — попросил Ниэль. Осталось шесть пилюль. Самая дорогая стоила серебряную карточку и 20 бронзовых. Из двоих, которым были нужны ресурсы Ниэля, остался один. Его интересовали артефакты и книга каменных мулитов. Его пилюля оценивалась небом в одну серебряную и шесть бронзовых карточек. Клиент из комнаты Му-Алхимика отправил вам запрос на переговоры. «Желаете принять?» «А он быстр. Да, желаю». В кресле напротив появился старик, явно страдающий ожирением. «Сорок бронзовых карточек и все, что у вас есть, по мулитам!» Сразу перешел он к делу. Нель прикинул в уме. Получалось около девяноста бронзовых карточек. Но он знал, что это нормально и что цена не была лишь примерная оценка. Многое зависело от нужд самого продавца, спроса и предложения. «Тридцать пять», — ответил Ниэль. «И через несколько часов. Сейчас такой суммы нет». «Идет». Старик кивнул и исчез. «Подтвердить операцию?» — раздался голос из монеты. «Да», — неохотно отозвался Ниэль. «Надо было еще меньше просить». Пробормотал он. При появлении на вашем счету необходимой суммы начнется обмен. Все предметы, связанные с расой каменных мулитов, убраны из списка обмен. Давай дальше. Вам отправила запрос на переговоры администрация банка. Желаете принять? А им что тут надо? Да, желаю. Нель напрягся. Здравствуйте, господин Мягкий Плюшевый Мишка. В кресле напротив возник маленький ребенок, на вид которому было лет семь. Наш банк желает выкупить у вас флаг хранителя массивов. Надеюсь, вы простите нашу вольность. Мы сразу же убрали артефакт из вашего списка в надежде первыми обговорить с вами условия. Банк предлагает вам четыре серебряные карточки, если вы подпишете контракт о неразглашении и продадите флаг сейчас. К тому же вы получите возможность абсолютно бесплатно посещать любые аукционы. Нель молчал. Вот как. «Ну, конечно, каждый бы на их месте воспользовался такими возможностями». «Даже тот, который проводится раз в 15 лет?» — спросил он. Ребенок напротив замялся. «Подождите немного, мне нужно обговорить этот момент с начальством». Нель смотрел на вновь оказавшееся пустым кресло и ждал. «Да, сотрудник банка вновь появился. Мы готовы пойти вам навстречу и принять ваше предложение». Четыре серебряные карточки и возможность посещать любой открытый аукцион бесплатно, включая тот, что проходит раз в 15 лет. Нель внимательно смотрел на собеседника, обдумывая предложение. «Соглашайтесь», — с доброй улыбкой заговорил мальчик. «Такую цену вам предложат только если никто не будет знать о наличии такого артефакта. В противном же случае вы даже серебряную карточку не получите». «Ладно, давайте свой контракт». «Вы умеете произносить клятву слова синего храма?» — поинтересовался сотрудник. «Наша политика требует строгой конфиденциальности. Это единственный возможный вариант заключить сделку с клиентом и при этом сохранить его анонимность». «Слышал, но предпочел бы получить более подробную информацию», — попросил Ниэль. Мальчик протянул ладонь к Ниэлю, и в ней появился синий шарик. «Вы должны раздавить его и произнести клятву, ее услышит синее небо». Сами понимаете, нарушителей будет ждать нелегкая судьба. Текст клятвы на данный момент пишет администрация, нужно немного подождать. Блин, как же тут все устроено-то красиво. Каждую деталь учли, ироды. Земляне мечтать о таких технологиях не могли. Думал Ниэль, принимая шарик и с интересом рассматривая его. Готово. Мальчик стукнул пальцем по столу, и на нем возник листок с текстом. Вот, прочтите и скажите, если у вас есть замечания. Если нет, принесите клятву и сделка завершится. Нель вчитался. Все было сухо и стандартно, как и в любом официальном документе. Пройдясь несколько раз по тексту, он не нашел в нем ничего лишнего и раздавил шарик. Закончив читать клятву, Нель почувствовал нечто странное. небольшой укол глубоко внутри будто что то великое и невообразимо могущественное коснулось его левый глаз в котором была запечатана монета заныл нель побледнел и кашлянул благодарю за сотрудничество ребенок улыбнулся и исчез нель коснулся рукой глаза что это было внимание бога или само синее небо монета смогла скрыть себя Так и не найдя ответов, Нель на время отложил подальше сложные мысли и продолжил искать необходимые ему ресурсы. Следующей на очереди была сущность огня, и он нашел четыре, которые входили в список десяти лучших. Огонь высшего разрушения на четвертом месте, пламя красного неба на пятом, высший иллюзорный огонь на седьмом и огонь высшего иссушения на девятом. Не зная, какой выбрать, Неэль мельком глянул на ставки других покупателей. Кто-то предлагал только деньгами, кто-то ресурсы, кто-то и то, и другое. У Нейля чуть глаза на лоб не вылезли, когда он увидел цену в 50 серебряных карточек за огонь высшего разрушения. «Надеюсь, такая цена приснилась мне», — пробормотал он и продолжил скупку и продажу ресурсов. «Клиент из комнаты Алика 0, Алика 2 отправил вам запрос на переговоры. Желаете принять?» Да. Нель улыбнулся. Он сам раздумывал над тем, чтобы отправить туда запрос. Коля, напротив сидела сухонькая бабушка. «Здравствуйте, Куля! Я насчет сущности земли, Коля, Предлагаю вам за нее три грамма сердцевины металла бронзового пламени, Куля. Думаю, вы и сами понимаете, что...» После непродолжительного торга Нель отдал сущность земли взамен за невероятно редкий металл. «Если не будет ошибок, то из него я сделаю три ногтя», — бормотал Ниэль, продолжив поиск. «Эх, жалко, что так мало». «Клиент из комнаты мрачной пирамиды отправил вам запрос на переговоры. Желаете принять?» Перебила его иллюзорная монета. «Наконец-то, да, желаю». Нель радостно встрепенулся. «Наконец-то ему ответил тот, кто продавал книги расы кошмаров». Перед ним появился человек в черной маске и плаще, и сухим голосом начал. «Перейдем к делу. Методы развития расы кошмаров. Получены из наследия. Есть копия и оригинал. Для Новика...» Нель молча сидел и слушал, поражаясь своей глупости. Он, наконец, понял, почему тот старик так быстро согласился обменять пилюлю на книги. «Это потому, что он предлагал оригинал». Нель на некоторое время задумался, укладывая в голове догадку. «Быстрее!» «Я беру все оригиналы книг до уровня абсолюта». Голос Ниэля был холоден, как никогда. Мужчина кивнул и исчез. Две серебряных и тридцать пять бронзовых карточек. Неэль помассировал брови и открыл глаза, снова очутившись в отдельной комнате банка. «Первый. Почему оригиналы книг такие дорогие? И почему ты не предупредил меня?» Когда был там Снера, я не продавал книги, а лишь искал пилюли и оружие. Цербер поклонился. Так, ладно. А где мое кольцо? Вы уверены? В следующий раз придется заново его покупать. Да, уверен. Тогда просто нажмите на кнопку сбоку артефакта. Нель сделал, как сказал первый, и выемка засветилась фиолетовым, в ней появилось кольцо, которое он взял. Какое мелкое пространство. Так, вот они. Нель достал книги и принялся их пролистывать. Всего он купил около сорока различных книг, но по ним можно было развиться лишь до четвертого ранга. Купить книги выше уровнем Нелю не хватило средств. Вот оно значит как. Он отложил последнюю книгу и задумался. Прошло уже более семи часов, как он вышел из аукциона. Ну что ж, выбор понятен. Надеюсь, мне хватит денег и не придется продавать ничего лишнего. Первым делом Ниэль поставил ставку на высший иллюзорный огонь. Хоть небо и оценило его так же, как и сущность земли высшего окаменения, но ставки на него достигали лишь 70 бронзовых карточек. Даже огонь высшего иссушения, чей уровень был ниже, пользовался гораздо большим спросом. Цена за него уже достигла 130 бронзовых карточек. Похоже, что такое неортодоксальное пламя не пользуется спросом. Что ж, мне это лишь на руку. В итоге Нель выкупил высший иллюзорный огонь за 90 бронзовых карточек и продолжил торговлю. Лишь на следующее утро он уехал из банка, недовольно сжимая в руке чек. «Комиссия! У меня счет отрицательный, понимаешь, первый? Минус полторы бронзовые карточки! Вот уроды!»